Максим Зарецкий. Небесный шаг. Четвёртая арка. Глава 1. Если нужно заработать быстро деньги, да. то это точно только бои, да, повторил старик с надеждой, смотря на сонга. Вот как, бои до смерти? Почему до смерти? Обычные бои, да, отозвался лот. Пока противник не сдастся или не потеряет возможность дальше вести бой, да. Есть ли у него какой-то иной выход? Возможно, но время сейчас явно не на его стороне. Сонг с усилием поднялся с лежанки. Следовало как можно быстрее восстановить форму. После потери фрукта Яростного огня и его самоизлечение и скорость сбора духовной энергии упали настолько, что первое время он не понимал, почему окружающая духовная сила с таким трудом поддаётся управлению. Сонгу приходилось заново учиться использовать ресурсы собственного тела. и возможности татуировки. Впрочем, всё было не так плохо. Благодаря опыту работы с духовной энергией, Сонг быстро адаптировался к новым условиям и уже через несколько дней сумел полноценно приступить к тренировкам и практике боевых искусств. К сожалению, его амулет с карманным пространством оказался повреждён настолько, Что все вещи, находившиеся там безвозвратно пропали, в том числе и чёрный клинок. Так что фактически молодой человек остался не только без денег, но ещё и без оружия. Головной болью добавляло ещё и то, что второй ярус по своей сути являлся управляемой анархией, какого-то организованного набора бойцов на арену просто не существовало. Клан Синего Лотоса следил лишь за рабочими, занятыми в шахтах на первом слое, взимая с них плату за возможность перехода на ярус ниже. Хотя, конечно, основной доход клан имел совсем не от них. Синий Лотос забирал себе процент со всех теневых сделок, заключенных на их территории, и зорко следил за балансом подпольных сил. Клану совсем не хотелось повторить судьбу своего предшественника. Более чем 200 лет назад преступный синдикат «Лотоса» уничтожил клан, управляющий вторым слоем, и занял его место. Теперь, если в поле их зрения появлялась сила, способная составить в будущем конкуренцию их клану, «Синий Лотос» прилагал все усилия, чтобы разрушить или развалить ее. «Разделяй и властвуй» – главный девиз «Синий Лотос» самого слабого клана города Синего Кита. Если ты понравишься кому-то из организаторов уличных боёв, он может тебя порекомендовать одному из элитных распорядителей. Самые большие деньги крутятся на арене, парень. Да. Победители порой получают больше тысячи камней развития за бой. Это наш шанс разбогатеть и перебраться на третий ярус. Только представь, не платить за возможность работать и устроиться на рыбацкий корабль. Будь я твоего возраста, сразу бы так и сделал. Да. Главное это попасть на ярусы выше. Амфитеатр мне не интересен, ответил он. Как знаешь, да. Эти постоянные да поначалу сильно раздражали Сонга. Но со временем он привык и уже практически перестал их замечать. Он выслушивал наставления Острика и продолжал тренироваться, восстанавливая силу и выносливость до прежнего уровня. Зачем ты тягаешь эти полени? И ещё эти постоянные тренировки, да? Один день в шахте даст тебе закалки больше, чем все эти тренировки. Да, я проработал шахтёром всю жизнь. И посмотри на меня сейчас, у меня сила равная восьмому владыке, да, и это при том, что сам я пятый. Шах ты, парень, шах ты, в них залог любой силы, да. Сонг мысленно вздыхал, но продолжал с упорством заниматься тренировками целыми днями, а по ночам, уйдя с головой в медитацию, пытался поглотить как можно больше духовной энергии. Иногда на него накатывало. Он вспоминал всё, что произошло на Кул Блейде, и от злости до скрипа сжимал зубы. Ярость накатывала единой волной, грозя разрушить с таким трудом достигнутое душевное равновесие. "Успокойся, злость лишь мешает, сосредоточься на цели", каждый раз он как мантру повторял мысленно эти слова и продолжал тренировки. Район, куда его приволок старик, нельзя было назвать хорошим. Как, впрочем, и все другие на втором слое. Десятки тысяч небольших лодчуг, построенных в абсолютно хаотичном порядке, здесь ни у кого не возникало вопросов из-за появления нового лица, потом как люди приходили и уходили постоянно. Спустя почти неделю после падения Кул Блейда, Сонг наконец понял, что почти вернул себе прошлую форму. Старший, как найти этих организаторов уличных боёв? А, ты наконец готов, да? Пойдём. Да. Стрик от предвкушения чуть ли ладони не потирал, только перед этим наденет это. Да. Сунг посмотрел на переданную ему дешёвую карнавальную маску и непонимающе посмотрел на Лода. У тебя половина лица в шрамах от ожогов. Выглядит отталкивающий парень, а мы в люди выходим, надо понравиться. Да. Ну хорошо, пожал плечами юноша и надел маску. Старик повёл сонга по узким улицам куда-то в глупи Яроса туда, где виднелись единственные на весь слой многоэтажные постройки. Пока не шли, парень решил между делом аккуратно узнать судьбу парных мечей. что находились в двигательном отсеке, он не верил, что взрыв духовного источника мог уничтожить их. Что смогли найти другие люди под обломками, да? А ничего там толком не было. Пламя какое-то необычное всё пожрало. Да. Значит, мечи не нашли. Как странно. С другой стороны, появись они в городе и могут запросто спровоцировать настоящую войну. Как это было в городе божественного дождя, пробираясь по лабиринту путаных улочек, в которых Сонг почти сразу запутался, они через некоторое время вышли к самому большому зданию этого яруса амфитеатру лотосов. Старший вы говорили для того, чтобы попасть на арену, надо вначале получить рекомендацию, а сейчас направляемся в амфитеатр. Что? Нет. отмахнулся от вопроса старик. Он указал пальцем на толпу практиков, стоящих возле одной из таверн при арене. «Это одна из уличных куч, где проводятся бои. Пойдем, да!» Протиснувшись через толпу, старик чуть ли не в припрыжку подошел к двум высоким воинам, стоящим по обе стороны от установленного прямо на брусчатке простого деревянного стула. На нём сидел мужчина крайне чеदुшной наружности, с неестественно длинным носом. Он увлечённо наблюдал за прохотящим прямо в эти минуты боем на импровизированной арене, огороженной хлипким забором. Сонг проследил за его взглядом, посмотрел на двух шестых владык, увлечённых листавших друг другу лица. Они не применяли навыки или способности, просто по очереди метелили друг друга без остановки. Это бой или какое-то представление? А задача на подумал он, смотря на происходящее. "Ани, смотри-то на них. Это просто разогрев толпы", сказал подошедший к юноше старик. "Твой бой через 3 поединка, им нужно время, чтобы позвать воинов формирования рисунка, да?" Как видишь, тут в основном дерутся владыки. Дерутся? Усомнился Сонг в словах Лода, но что тут -то только пожал плечами. Но старик не соврал. Следующие два воина, вышедшие на арену, показали настоящий бой. И если бы не установленный одним из подручных насатов духовный купол, несомненно кто-то бы из зрителей точно пострадал. Два практика, судя по всему, восьмых или девятых владыкин, оказались мастерами концепции стихии воздуха, из-за чего вся арена превратилась в эпицентр вихревых атак и воздушных сечений. Следующая пара тоже не разочаровала. Один использовал странный защитный навык, превращающий его тело в дерево и пытался атаковать оппонента отростками, в которые превратились его руки. Противник же искусно используя копье, отражил одну за другой атаки дерева. Сегодня даже интересно. Пойду, что ли, сделаю ставку, да, крикнул старик, стараясь перекричать шум толпы, которая, кстати, значительно разрослась, из-за чего даже перед этим поединком увеличивали размер арены. Наконец наступила очередь Сонга. Один из охранников Насатова открыл перед молодым человеком проходы в духовный купол, и тот, перебравшись через забор, оказался перед противником. Над импровизированной ареной раздался усиленной духовной энергией голос Насатова. Друзья, на этот раз перед нами два практика этапа формирования рисунка. Одного из них Вы хорошо знаете. Это Усатый Сигур, а его оппонентом сегодня станет новичок по имени Сонг. Поприветствуйте участников. Юноша посмотрел на своего противника. Им был сутулый мужчина с усталым лицом неопределённого возраста. Перед собой он держал длинную деревянную палку со стальным навершием. "Усых, значит", пробормотал юноша. пытаясь понять, чего можно ожидать от воина, использующего в качестве главного оружия длиннющую палку. Ты не будешь доставать меч, спросил его мужчина, когда духовный купол закрылся. Ты же мечник, судя по твоей стойке. Думаю, что справлюсь и так, ответил Сонг. Ого, излишнюю самоуверенность следует наказывать. Мужчина разразился силой среднего этапа формирования рисунка и с невероятной скоростью бросился к молодому человеку. Блистательный шквал! Бах! Посох ударил в то место, где буквально секунду назад стоял сонг, разбив в дребезги несколько дорожных плиток. Одновременно с этим мужчина, используя восприятие, не глядя, выбросил в сторону молодого человека руку. И яркая вспышка света озарила арену на секунду, ослепив почти всех зрителей. Концепция света в голове Сонга мелькнула удивлённая мысль, а затем на него обрушился шквал невероятно быстрых атак, содержащих в себе концепцию воздуха. Без какого-либо оружия отражать столь стремительные атаки исключительно руками было равносильно самоубийству. приходилось используя длинный шаг постоянно уходить с линии удара противника надо заканчивать долго он мне уворачиваться не даст в пусах не давал подойти к своему хозяину на расстояние ударов в ближнем бою из-за чего молодому человеку пришлось слегка изменить первоначальный план сражения улучшив момент сонк использовал три связки навыка движения Чтобы увернуться от особенно опасных ударов и создав десяток огненных спиралей, одновременно ударил ими в сторону наседающего на него практика. К сожалению для мужчины, он не ожидал такой массированной атаки. Увернувшись от двух алых рощерков и отбив еще два посоха, он пропустил остальные удары. Сонг в последний момент удержал спирали, не позволяя навыку прошить тело мужчины насквозь. Я признаю поражение. И его противник склонил голову, осматривая своё окровавленное тело. Было слишком очевидно несоответствие в силе двух практиков. Не прошло и 30 вдохов после начала боя, как он оказался закончен. Обидителем признаётся Сонг из "Не пойми, откуда" разлетелось над толпой объявление о Сатова. "Не пойми, откуда?" Парень раздражённо посмотрел на радостного старика. "Глава, я прошу вас ещё раз всё обдумать." Армада города Синего кита украла нашу реликвию и убила тысячи воинов. Как мы можем простить им такое? Адмирал был зол, даже в бешенстве, лишь субординация и годами прививаемое уважение к главе города не позволяли ему перейти на крик. Он просто не мог поверить своим ушам. Город наследия дракона Не станет развязывать войну с подлыми торговцами из города Синего кита. Адмирал, я уже всё решил. Мы не можем сейчас позволить себе войны. Демоны уже уничтожили 9 городов в туманном архипелаге, и ещё в трёх они разнесли эрундовые шахты, принеся в жертву больше трети населения. А город Синего кита, прошу заметить, адмирал, по своей совокупной мощи превосходит наш но это же оскорбление и если мы ничего не сделаем над нами будет смеяться весь архипелаг адмирал сейчас всем городам точно не до этого каждый пытается выжить мне пришлось связаться с империей её эмиссары должны прибыть к нам в течение месяца До этого времени прошу вас обеспечить максимальную охрану города. Что, эмиссары империи, только не говорите мне об этом пока рано судить, адмирал. Аудиенция окончена. Прошу вас, приступайте. Слушаюсь, глава.